Глава 33. Надя сделала всё, что могла. Сначала распечатала email, который прислал её знакомый из ГКП, и положила в красный пластиковый карманчик на случай, если у Макстрома возникнет желание ознакомиться с ним. Потом достала всё, что у неё нашлось: кислую капусту, солёные огурцы, русскую колбасу, и несколько кусочков копчёной осетрины, купленной в магазине деликатесов аэропорта Санкт-Петербурга. Выставила бутылку водки Берёзовый лес и даже не поленилась сходить в комнату Бэкстрёма и принести ему бутылку холодного пива из его собственного холодильника. Больше я ведь ничего не могу сделать, подумала Надя и покачала головой. Оставалось надеяться на лучшее. Рассказывай, Надя. Скомандовал Бэкстрём, как только расположился на стуле для посетителей в ее кабинете, налил себе приличную порцию водки и сунул в рот первый кружок русской колбасы. «Какую версию ты предпочитаешь?» — спросила Надя. «Короткую или длинную?» «Короткую», — отрезал Бэкстрём. «Окей», — сказала Надя и передала ему бумагу. «Джей Ди Джонсон Кунчай», — родившаяся 2 мая 1973 года», — прочитал Бэкстрем с полученного листка. «Что это?» «Имя и дата рождения нашей жертвы», — ответила Надя. «Она родилась в Таиланде. В девичестве ее звали Джейди Кунчай. Потом вышла замуж за Даниэля Джонсона. Отсюда и двойная фамилия. Он швед, кстати». Отличная работа, Надя, сказал Бэкстрём. Как ты нашла её? Поговорила с одним коллегой из ГККП, он обнаружил её генетический код среди старых рабочих материалов, хранящихся у них. Нет ни малейшего сомнения, что это тот же профиль ДНК, который мы получили из судебно-медицинского центра, в свою очередь, полученный с помощью её правового клыка. Дж Стритчил на отличная работа, повторил Бэкстрём и поднял свой стакан. Самое время нам отпраздновать это глотком. Здесь есть одна проблема, перебила его Надя. Неприятная достаточно, добавила она на всякий случай. И какая же? спросил Бэкстрём и опустил свой стакан. Она выглядит странно, подумал он. Она уже мертва, ответила Надя. Уже мертва, повторил Бекстрём. Само собой мертва. Верить шеле нет, но даже я понял это, когда увидел пулевое отверстие в её черепушке. Интересно, Надя случайно не пьёт тайком на работе, подумал он. Тогда я получил алкаша себе на шею, русского алкаша. Кроме того, и хуже вряд ли можно придумать. Не знаю, как и сказать, начала Надя и на всякий случай сделала приличный глоток из своего стакана, прежде чем продолжила. Когда Бэкстрём отставляет в сторону наполненный стакан, дело плохо, даже хуже некуда, подумала она. "Да я внимательно слушаю", сказал Бэкстрём и откинулся на спинку стула. "Какая проблема в том, что она мертва? Ты издеваешься надо мной, Надя?" «Мне такое и в голову никогда не пришло бы. Проблема не в том, что она мертва», — сказала Надя. «Здесь между нами, тобой и мной полное согласие». «Приятно слышать», — буркнул Бэкстрём. «Не знаю, как и сказать», — повторила Надя. «Может, ты перейдёшь к делу?» «Пожалуй, всё совсем плохо. По-русски трудно понять, насколько они пьяны», — подумал он. «Проблема в том, что она, похоже, умерла дважды». сообщила Надя и глубоко вздохнула